Глава вторая. Де Тревиль, королевские мушкетёры и гвардейцы кардинала. Начнём с того, что командир мушкетёров Де Тревиль был совершенно реальным персонажем. Его настоящее имя было Жан Арман Дюпере, граф Де Тревиль. Иногда его ещё называли Де Травиль. История этого человека такова. Он родился в 1598 году. Волорон-Сент-Мари, что в 33 километрах от города По и не происходил из старинной дворянской семьи. Напротив, он принадлежал к так называемой «молодой аристократии». Приставку «Де Тревиль» к своему имени добавил его отец Жан Дюпейре, который в 1607 году купил имение Труавиль, три города, что возле Согюи в районе Суль. Этот район, как и родной город нашего героя Олурон-Сент-Мари, находился на крайнем юго-западе нынешней Франции, на территории департамента Атлантические Пиренеи. И, естественно, все Дю-Пей-Ре были гасконцами. Что касается более дальних предков нашего героя, то все они были каменщиками. Кстати сказать, и фамилия Дю-Пей-Ре происходит от слова «пей-Ре», что на гасконском наречии означает «камень». Его прапрадедушкой был Пейротон Дюпейре, дедушкой Бертран Дюпейре, торговец из Олорона. У Бертрана Дюпейре от брака с Мари де Патье родилось три сына, и средним из них был уже упомянутый нами Жан Дюпейре. Он был женат два раза. В первый раз он женился в ноябре 1581 года на Арноддин Дюпайяр, и от этого брака у них родилось четверо детей. Его второй женой с 12 октября 1597 года была Мари Дорамиц, дочь Пьера Дорамица и Мари де Согви. Именно она была тётушкой Ари Дорамица, которого мы все знаем под именем знаменитого мушкетера Арамиса. От брака между Жаном Дюпэрой и Мари Дорамиц родилось трое детей: Пьер, Луиза и старший сын, которым был Жан Арман Дюпэре известный как де Травиль. Главной проблемой в этой семье было то, что отец считался приверженцем католицизма, а мать принадлежала к протестантам. В 1616 году, в возрасте 17 лет, Жан Арман оставил родной город и уже под именем де Травиль, а затем и де Травиль, отправился в Париж, чтобы поступить на военную службу. Там он вступил кадетом во французскую гвардию. Жан-Кристиан Птифис поясняет «Кадетами в это время называли совсем молодых людей, иным не было даже 14 лет, которые в течение года или двух обучались владеть шпагой, пикой и мушкетом. Поскольку они полностью жили на довольстве и полка, никакого жалования им не полагалось». Когда период обучения заканчивался, они могли получить низший офицерский чин, то есть стать капралом или сержантом. Те, что побогачи, покупали офицерскую должность. Сначала должность знамена с роты, затем лейтенанта и позже капитана. Само собой разумеется, что система продажи должностей была на руку более обеспеченным семьям и потому мало способствовала улучшению качества пополнения. Иногда, и это являлось некоторой коррективой жестокости принципа, король мог внести необходимую сумму для покупки должности, либо мог пожаловать должность какому-либо претенденту. Военная карьера Жана Армана впечатляет. В 1617 году он участвовал в осаде Суассона, в 1620 в бою под Це. В следующий год он отличился под Монтабаном и был отмечен лично маршалом Франсуа де Босомпьером. В 1625 году он стал младшим лейтенантом роты мушкетеров. Уже в качестве мушкетера наш Де Тревиль участвовал в осаде Ла Рошелли в 1627-1628 годах и был ранен. В 1630 году Он воевал в Савойе, и в одном из боёв чуть было не взял в плен самого герцога Савойского, офицера охраны которого по имени Марлоде прикрыл последнего своим телом и ранил нашего Дотревиля, а когда тот отбросил его и убил, герцог уже успел скрыться. В 1632 году он воевал в Лотарингии, где отличился в атаке под Рувруа, обратив на себя внимание короля. В результате, уже в 1634 году, пользуясь полным доверием Людовика XIII, он стал первым капитаном лейтерантом роты королевских мушкетеров. В дальнейшем наш герой опять воевал в Атаринги. В 1638 году он отличился при осаде Сен-Томера, в 1640 году под Арасом. В промежутке между сражениями, в 1637 году Он женился на Ане де Гейон де Сесар, брат которой станет потом командиром Д'Артаньяна и Эсака де Порто, Портоса.